Глава 9. Около двух месяцев я пробыл в резервном полку под Борисоглебском. Немцы активно наступали, и тем не менее танкистов придерживали. Конечно, едва не каждую неделю отправляли в действующие части группы командиров, но до меня очередь пока не доходила. Многие выпускники танковых училищ не владели вождением танков, по-прежнему хромала тактика и навыки боевой стрельбы. В запасном полку я прошел практическое вождение. Не сказать, что из меня получился механик-водитель, но теперь при нужде я мог заменить его на какое-то время. Несколько раз проводили учебные стрельбы. Бронебойными и осколочно-фугасными снарядами. Обычно давали по три снаряда. Однажды выдали сразу пять штук. Били по мишеням и старым танкам. Бронебойные снаряды прошибали броню насквозь, а фугасным я разнес с первого выстрела тягач. Осталось только груда железа. Из дома пришло письмо. Сталинград уже несколько раз бомбили. Гресс в соседнем Кировском районе и еще какие-то заводы. Мама очень тревожилась за меня, снова умоляла не лезть меня на рожон. Строила планы, что я могу пристроиться в технической службе. В апреле мне исполнилось 20 лет, но для мамы я оставался мальчишкой. Впрочем, так, наверное, оно и было. Некоторые в запасном полку валяли дурака. Шатались по бабам, пили самогон. Говорили так, мы воевали и скоро опять на фронт. Так пожить-то надо». Потом сразу человек пять выпили купленный на станции спирт. Трое насмерть отравились, а двое ослепли. Умерших похоронили, а ослепших мне до того жалко было. Ребята, мои ровесники. Я потом долго от всякого спирта шарахался. Впрочем, я к водке не сильно привыкший был. Потом уж приохотился. Но меру знал. Был еще один случай. Лейтенант прострелил себе руку. Сначала хотели судить, как за самострел, но пошло заражение и руку по локоть отрезали, кажется, списали по инвалидности. Но все это были мелочи по сравнению с тяжелым положением на фронте. В конце июля нас выстроили на плацу и зачитали приказ Народного комиссара обороны Иосифа Виссарионовича Сталина номер 0227. Всех нас он поразил своей жесткостью и прямотой. Чего скрывать? Раньше порой мямлили, когда складывалось тяжелое положение. Хотя голос знаменитого диктора Юрия Левитана всегда звучал веско, но с первых дней войны правду нам никогда не договаривали. А здесь звучало совсем по-другому. Я приведу лишь некоторые фразы, которые особенно врезались в память. Часть войск, идя за паникерами, покрыли свои знамена позором. Отступать дальше значит загубить себя и загубить вместе с тем нашу Родину. Каждый новый клочок, оставленный нами территории, будет всемерно ослаблять нашу оборону, нашу Родину. Ни шагу назад. Таким теперь должен быть наш главный призыв. Помню, несколько дней шли разговоры, мы обсуждали этот приказ. Уже после войны я не раз слышал выражение войну выиграли молодые». Сюда вложен двойной смысл. Имеется в виду энергичность, смелость молодых бойцов и командиров. Да, конечно, воевали отважно люди всех возрастов, но мы, 20-летние, рвались в бой. Даже те, кто горел в танках и чудом оставался жив. Пропаганда лета 42 -го года уже заметно отличалась от той, которую проводили политработники в начале войны. Осенью 41-го было больше общих слов о солдатском долге, защите Родины ну и т.д. К лету 42-го немцы своей оккупационной политикой крепко навредили сами себе. Мы уже знали о массовом уничтожении советских военнопленных, мирного населения и угоне молодежи в Германию какой заряд ненависти получили ребята, которые потеряли погибшими отцов, братьев. Я, как и другие, рвался на фронт и написал два рапорта. В то же время имелась категория танкистов, людей старше возраста, хвативших жестоких боев, окружения, не раз видевших смерть, и они, как могли, тянули пребывание в запасном полку боялись снова садиться в танки. Слишком много страшного они пережили за год войны. В запасном полку были люди, горевшие в танках по 3-4 раза, буквально чудом уцелевшие. Это не могло не сказаться на психике. Некоторые просились в пехоту, заведомо зная, что жизнь командира пехотного взвода очень короткая. Они предпочитали, если уж придется погибнуть, то погибнуть в атаке, чем сгореть в бронированной коробке. Один из лейтенантов рассказывал мне, как за день сменил два танка и закончил бой на третьем. Первый сгорел, мы с механиком едва успели выскочить. Хорошо, что снег был, успели горящую одежку потушить. Я, как командир завода, пересел на другой танк. Через час... Снаряд в моторную часть угодил. Но выбрались все пятеро, до да троих из пулемета достали. Так что опять нас двое спаслось. — А, третий танк? — спросил я. — Ну, на третьем-то мне повезло. Почти месяц отвоевал. Два немецких Т-3 и бронетранспортер подбили. И наметную батарею с землей смешали. Кого гусеницами раздавили, кого из пулемета перебили. К ордену вот... Красной звезды представили. Орден лейтенант, как и тот артиллерист в госпитале, при мне не получил. Орденов летом 1942 го было раз-два и обчелся. Редко у кого медаль. Ну и у больших командиров ордена, конечно. Они в атаку не ходили, выживали, вот ордена и получали. В запасном полку все, кто выше майора, по ордену или даже два имели. Может, за финскую или за освободительный поход в Польшу, не знаю. В середине августа я был направлен в один из танковых полков 13-й армии Брянского фронта. Полк располагался недалеко от города Елец. До линии фронта было 80 километров. Южнее нас, 17 июля 1942 года, немцы вели наступление на Сталинград и Кавказ. Ожидаемый удар по Москве не состоялся. Немцы перехитрили наше командование, стянувшее по приказу Верховного огромные силы для возможного удара по Москве. В период 17 июля немецкие войска захватили Ворошиловград, шахты, а с 23 августа прорвались к Сталинграду. Во многих учебниках лето и осень 1942 -го года считались самыми тяжелым периодом, когда без преувеличения решалась судьба страны. Я был назначен командиром танка Т-34. Познакомился со своим экипажем, командиром взвода и роты. Уже через 3-4 дня мы по тревоге двинулись к линии фронта. Ходили слухи, что немцы прорвались к Сталинграду, там идут сильные бои. Ожидался удар и на нашем участке фронта. По другим слухам мы собирались наступать. Во всяком случае, баки танков были заправлены полностью. Кроме боекомплекта, 77 снарядов и 4000 патронов к пулеметам, мы загрузили еще штук по 20 снарядов и дополнительный запас патронов. Выдвинулись ночь. Утром, едва расцвело, высоко в небе уже кружилась рама. 60 танков, лакомая добыча для авиации, и командир полка запросил разрешение укрыться в лесу. Не знаю, как уж там шли переговоры, Вроде обещали поддержку с воздуха, но мы продолжили движение. Юнкерсы 87 показались внезапно. Давно не встречались. Комбат успел передать командирам рот команду, но до всех взводов она не дошла. Началась, если не паника, то столпотворение. Большинство танков рванули в лес. Кто-то на полной скорости продолжал мчаться по дороге. Посыпались бомбы. В основном 100-килограммовые. Я своему механику-водителю сразу показал направление в Осиновую рощу. Там деревья стояли довольно густо. «Не бойся», — подбодрил я его, — «пробьемся». С маху сломались десяток деревьев, и я сапогом надавил ему на шлем. «Стой!» А потом пришел страх. Я ведь более чем полгода не был на передовой. Ребята рассказывали, как нелегко снова идти под бомбы и снаряды. Здесь я почувствовал это на своей шкуре. Экипаж у меня из молодняка. Сидят, сжались, как кутята, и на меня с надеждой смотрят, как будто я их укрыть от бомб могу. А бомбежка была жестокая. В 42-м некоторые модификации «Юнкерсов-87» несли уже до полутора тысяч килограммов бомб. Не знаю, сколько бомб несла эта эскадрилья, Но взрывы гремели один за другим. Грохот стоял просто непрерывный. Наш танк два раза качнуло, как кораблик в волну. «Не бойтесь, ребята!» — кричал я. «Нам только прямое попадание страшно, а это один шанс из тысячи». «Шанс? Что за штука?» — спросил кто-то из экипажа. Я засмеялся. Нервный у меня был смех, потому что нагляделся разбитых авиабомбами на куски танков. Но что означает слово шанс, объяснять не стал. Просто заверил. Не возьмут они нас. В танк попасть очень трудно. Это в 41-м мы боялись. Осколки порой насквозь БТ-шки пробивали. Броня тонкая была. А у нас, во 5 сантиметров. Попробуй... Закончить фразу не успел. Одна из бомб в совсем рядом. в машине сразу стало темно от дыма и земляной завесы. Я выплюнул на ладонь кровь из прикушенного языка. Разболтался. А с другой стороны, ребят же успокоить надо. На прощание лаптежники, как обычно, прострочили все из пулеметов и убрались. Я открыл люк и присвистнул. От осинового перелеска остались островки поваленных, обрубленных деревьев. В воздухе висела пелена дыма, медленно оседающей пыли — и пахло взрывчаткой, еще чем-то непонятным. В шагах в семидесяти горел танк. Вернее, не танк, а то, что от него осталось. Груда из железа. Словно кто-то хватил сверху гигантским молотом и сплющил, разорвал корпус. Уцелел лишь один борт с торчащими в крифе в кость колесами и порванной гусеницей. Языки пламени растекались по земле. Шипела мокрая после недавнего дождя трава. А пахло... А пахло сжженым мясом. Я мог бы понять это и раньше. Мой экипаж принихивался и переговаривался. Ребята насмерть сгорели. Так какие там ребята? Их взрывом разнесло. Это куски догорают. «Проверить машину». Скомандовал я, чтобы прекратить ненужную болтовню, и обошел танк. Несколько осколков оцарапали броню, но серьезного вроде ничего не случилось. Неподалеку дымилась глубокая воронка. Остановись мы на десяток метров поближе, как раз под раздачу бы угодили. Разыскал командира взвода, младшего лейтенанта. Я знал, что он почти не воевал. Но поставили командовать взводом именно его. Может, потому что я с перерывами учился, а он закончил полный курс сразу. Ну, 7 или 8 месяцев. И еще. Значилось во всех моих анкетах, что я находился в окружении. Не скажу, что окруженцев держали на особом учете, нет. И взводами, и ротами они командовали, но я, видно, кому-то не пришелся. Уже после этой бомбежки я понял, что с 34-ками немецким самолетом не так легко справиться. По моим подсчетам высыпали на нас сотни полторы бомб, если не больше. Разбили прямыми попаданиями три танка. Еще штук шесть получили повреждения, но некоторые устранялись здесь же, на месте. Осколки бомб, как правило, броню не пробивали. В основном рвали гусеницы, древели запасные баки с горючим. Но солярка – это не бензин. Сгорали танки только от прямых и очень близких в упор попаданий. В нашем взводе потери не было, а из роты сгорел один танк вместе с экипажем, один из тех, кто на скорости пытался уйти от пикировщиков по дороге. Неужели их не предупредили, что пытаться уйти по прямой от самолетов – дохлое дело? Нужно маневрировать, крутиться, искать прикрытие под деревьями. Гонка по дороге ни к чему хорошему не приведет». Так и оказалось. На разном расстоянии друг от друга застыли вдоль дороги четыре танка. Два сгорели, а два получили по несколько крупных осколков. Их оттаскивали в сторону. Из одной тридцать четверки вынесли заряжающего. Осколок бомбы ударил в башню, оставил лишь вмятину, но выбил россыпь мелких осколков брони, которые наповал сразили заряжающего и ранили командира танка. Хрупкая у нас была броня. Сильные удары крошили ее внутри, убивали и ранили танкистов. Неожиданно меня кто-то толкнул в плечо. Это был командир роты лейтенант Зайковский. «А вы чего здесь шляетесь, Волков? Почему покинули танк?» Я с трудом сдержался и объяснил, что искал своего возводного. «Нашел? Ну тогда шагай к своей машине». «Есть», — снова козырнул я. «Э, «Постой, а повреждения есть?» Нет. Только мелкие вмятины от осколков. — Значит, сумел уйти из-под огня? — приставал чем-то раздраженный лейтенант, моложе меня на год и еще толком не видевший войны. — Ну да, бегать-то вы умеете. Посмотрим, как в бою себя поведете. Кругом марш! Лейтенант видел во мне соперника. Ошибется в чем-то и поставит меня, фронтовика, на его место. А должностью своей он очень гордился. Немногие, не успев покомандовать взводом, принимали роту. То, что он говорил, было не просто замечание. Он явно унижал меня. От злости перехватило дыхание, и я повел себя неправильно. Ты чего плетешь? Что я бегать умею, сопляк? Я и стрелять могу, и в морду врезать, когда меня унижают. Люди вокруг загудели. Кто-то мотюгнулся в адрес ротного, другой лейтенант подтолкнул меня. — Ты чё, под трибунал захотел? Иди к своему танку, потом разберётесь. — Младший лейтенант Волков, стоять! — опомнился ротный. Однажды, по пьянке, когда обсуждали командиров, кто-то в шутку сказал. — Наш волчок слопает когда-нибудь Зайковского. Это была неумная и неудачная шутка, которая дошла до ротного. Он понял, что его сравнивают с Зайцем, и озлобился на меня, словно... Я это сказал. Но если говорить объективно, Зайковский имел неплохую командирскую жилку, командовал не хуже других, и я считал, что в бою он покажет себя. То, что у него отсутствовал фронтовой опыт, полбеды. Но вот излишнее самолюбие часто толкает командиров на необдуманные поступки. По-русски говоря, он устроил базар на пустом месте. И командирам взвода меня не поставили из-за боязни, что я полезу его подсиживать. Оставил зеленого лейтенанта, не нюхавшего передовой. Упрямство Зайковского дорого обойдется и роте, и мне. В тот период танки в основном использовались как средство поддержки пехоты. Танковые бригады и полки раздергивались для поддержки стрелковых полков. Наш батальон тоже направили в распоряжение стрелкового полка, а рота Зайковского двигалась впереди батальона как разведка. Дошли до небольшой речки. Искать мост не было времени, да и смысла тоже. Немцы перед линией фронта их все разбомбили. Разумнее всего было поискать брод, но Зайковский послал командиров взвода и двух водителей-механиков осмотреть речное дно. Вернувшись, Они доложили, что возле берегов много ила и есть риск завязнуть. Впрочем, глубина была небольшая, около метра. По техническим характеристикам Т-34 мог преодолевать водные препятствия глубиной 110 см, а БТ-7 – 120 см. Но тяжелые машины вдавят дно еще сантиметров на 20-30, и двигатели могут заглохнуть, слишком много ила. Кто-то предложил поискать брод – Кто-то показал на ивы, растущие на берегу. Решили, что два десятка деревьев помогут создать достаточно прочный настил. Нашлось несколько топоров, но древесина деревьев была твердой, топоры тупыми, и работа шла медленно. Поиски брода в радиусе километра ничего не дали. Тогда лейтенант Зайковский сделал грубую ошибку. Он не хотел, чтобы две другие роты Во главе с комбатом увидели наши потуги миновать Плевую речку. Он приказал валить ивы танками. Дело пошло быстро, но шум и треск встревожили некоторых бывалых танкистов. Мы не знали, далеко ли немцы, они могли ли услышать шум. «Продолжать!» – скомандовал Зайковский. Бросили два десятка деревьев. Этого явно было мало. Но высоко в небе наши уже приметили немецкий наблюдатель Раму. Надо было торопиться. Лейтенант приказал пустить вперед БТ-7 из нашего взвода. Легкая машина с мощным двигателем в 400 лошадиных сил проскочила гать на среднем ходу, слегка буксуя. С 34-ками дело обстояло сложнее. Эти машины имели движки в 450 лошадиных сил, но и весили в два с половиной раза больше, около тридцати тонн. Не только я, но и другие танкисты опасались, что такая масса просто вдавит деревья в ил, и танки завязнут. Зайковский поглядел на командиров взвода и меня. С минуту раздумывал, потом приказал, и в его тоне я не почувствовал обычной уверенности. «Вы поопытнее, Волков. Давайте». Спорить не приходилось. Механик-водитель у меня хоть и не воевал, но машиной владел неплохо, однако опыта в форсировании речек не имел. Спорить с Зайковским не приходилось. Я знал, что приказ он не отменит, хотя можно было найти механика и поопытнее. «Спокойнее», — предупредил я механика-водителя. «Давай сильный, ровный газ и, главное, не дергай машину. Пошли с Богом». Сначала все шло неплохо, но, видимо, парень волновался. Когда танк повело в сторону, он дал слишком сильный газ, я понял, что сейчас мы завязнем. Гусеницы бешено вращались, кипела мутная жижа, всплывали щепки, мелкие ветви, кора, потом на поверхности появились два излохмаченных древесных ствола. Танк все глубже поглужался в ил, мы застряли намертво посреди 12-метровой речушки. Я приказал поставить двигатель на нейтралку, чтобы окончательно не затопить систему зажигания аккумулятора. Выход был один. Вытягивать танк на буксире. Мое предложение Зайковский принял. Подогнав поближе один из танков, зацепили нас тросом. Но ничего не получилось. Мощности одного танка не хватало. Тогда подогнали вторую 34-ку и стали заводить трос. Появились остальные танки батальона которые шли вслед за нами. Комбат, увидев эту картину, пришел в ярость. При бомбежке сгорели три танка, еще два ремонтировались, но повреждения были слишком серьезные, ждали ремонтников. И вот, загнали в выл и не могли вытащить шестой танк. Шесть машин, слишком большие потери для батальона, еще даже не вступившего в бой. «Кто все это придумал?» спросил комбат. «Я трещик, капитан!» вытянулся Зайковский. «Ты что, специально решил утопить танк? Ведь ты вредитель, лейтенант. Тебя не то что ротой. Тебя танком командовать опасно ставить». Надо сказать, что ротный держался с достоинством. «Мы сделали неплохую гать. БТ прошел свободно, но, видимо, сдвинул деревья, поэтому 34-ка застряла». Тебя арифметики учили? БТ весит 13 тонн, т — 30. И извилинами шевели, когда все просчитываешь. У Зайковского дрожали от обиды губы. Ответить резко, как недавно ответил я ему, не позволяла вдолбленная в училище субординация, но самолюбие брало верх. — И если у меня не работают извилины, можете снимать меня с роты, буду командовать взводом. «Да танком, наконец!» «Легко прожить хочешь? Сам в сторону, а танк спасать кто будет?» «Да этот утопленник — окруженец!» Комбат показал пальцем на меня. «Значит так, Зайковский, очень-очень постарайся. Если не вытащишь танк, то к вечеру будешь сержантом. Батальоны из из-за вашей дури здесь торчать не станет, того и гляди, юнкерсы налетят. Оставайся сам, с двумя машинами и немедленно вытаскивай танк. Остальные машины за мной. Найдешь нас по следам. На это, думаю, у тебя ума хватит. Скорее всего, мы будем в этой точке». Он показал лейтенанту место на карте и, подумав, добавил. «Немцы, по слухам, перешли в наступление. Будьте настороже. Если что, принимайте бой. Речка — ваш рубеж». Его танк, взревев, пошел вверх по берегу. Следом потянулись машины придевшего батальона. У речки остались четыре машины. БТ-шка, перебравшаяся на правый берег, мой танк и танки командира взвода и командира роты. Распоряжался лейтенант Зайковский. Хоть энергично, но тащить застрявшие вылет танки он не умел. Впрочем, как и я. За дело взялся его механик-водитель, по виду опытный старший сержант. Он сам обошел застрявшую машину и проинструктировал моего механика. При этом матерился Какой дятел решил, что 20 жердин нам помогут, да здесь ило не меньше метра. Танки под его руководством дружно взревели, но лопнул трос. Под корму моей машины сунули еще пару ивовых стволов и сделали новую попытку. Наверное, нам что-то бы удалось, но командир БТ. Семь на правом берегу сбежал к воде и крикнул «Товарищ лейтенант, танки! Танки немецкие! Сколько их? Штук пять будет, не разобрать пыль! Далеко? Пока далеко. Ты доложить толком можешь?» рявкнул Зайковский, как баба на базаре. Старшина, командир БТ-7, вытянулся и, откозыряв на расстоянии 20 метров, Доложил, что до танков километра два, и двигаются они вдоль речки. «Танки какие-то новые, с длинными стволами», — торопился старшина. «Еще бронетранспортеры два или три». «Так, наблюдай. Только танк спрячь и заряди бронебойный снаряд». «Ага, много я со своей сорокопяткой навоюю», — уныло проговорил старшина. «И кто тебя бросать не собирается? Нас здесь четыре танка, отобьемся». «Раньше времени только не высовывайся. Огонь открывать не дальше 500 метров и сразу менять позицию». «Понял». Старшина поплелся к своему танку. Я хорошо понимал его состояние. Что бы ни говорил Ротный, а старшина оставался пока один на один. На правом берегу со своей легкой машиной и пушкой 45-кой, не лучшим оружием для борьбы с новыми немецкими танками». «Значит, комбат не зря говорил про немецкое наступление. Когда же оно началось?» «За всей этой возней и нервотрёпкой мы не обратили внимания на орудийную стрельбу в десятки километров от нас. Появились несколько пехотинцев. Они подтвердили, что немцы прорвали оборону и скоро будут здесь. Этих бойцов Зайковский отпустил. Но когда к речке высыпала толпа, человек в сорок, он с пистолетом в руке заставил взвод или остатки роты залечь». — Забыли про приказ наркома. Навстречу позорной смерти убегаете? — У нас четыре танка. Будем драться. «Будем — Будем, — передразнил его кто-то. — А мы уже были. Половина батальона, и вся артиллерия накрылась. Заткнись — Заткнись, — посоветовал я бойцу. — Назад пути нет. Разинишь хайло — получишь пулю. Пехота Бурча занимала позиции под высоким правым берегом. Здесь можно было укрыться в промоинах. Окопы выкопать все равно не успеют, хотя какое-то время еще есть. Слишком все возбуждены. Появившийся младший лейтенант уже командовал ими, расставляя оставшиеся ручные пулеметы. «Патронов, с Гулькин хрен осталось!» — кричали бойцы. «Кто тебя заставлял их бросать?» — показал характер младший лейтенант. «У меня два диска к автомату на месте. Кто патроны выбросил? примкнуть штыки!» Боеприпасы у нас в запасе имелись, и мы передали пехоте цинк с винтовочными патронами. А теперь требовалось срочно вытащить танк. Но это никак не удавалось. Еще дважды рвались тросы, а правее нас, торопливо уходило в брод целая рота. Останавливать ее просто не было времени. Старшина, пригибаясь, сбежал к воде и крикнул, что три танка и два бронетранспортера двигаются в нашу сторону. Далеко ли до них. Он опять не доложил. Торопился к своему танку. Мы бросили тросы, которые лихорадочно сплетали, и приготовились открыть огонь. Танки Зайковского и командира взвода немного отъехали, занимая удобную позицию. А моя позиция была лучше некуда. Погрузившись на метр в воду, я видел лишь пятиметровую кромку берега. Открыл беглый огонь на легкий БТ-7. После шестого-седьмого выстрела он загорелся. Выскочил лишь механик-водитель. Стреляли и обе тридцать четверки. Я встал на башню и разглядел длинноствольный Т-3 метрах в трехстах от нас. Я нырнул в люк и развернул башню. Немец явно был не один. Вскоре снаряд, сшибая кусты, попал в танк Зайковского. Я снова высунул голову. Обзор был паршивый. К нам могли подобраться просто в упор. Снаряды летели через наш танк. Обе 34, меняя позиции, посылали снаряды в невидимого мне противника. Затем танк командира роты получил еще один снаряд и прекратил стрельбу. Продолжало вести огонь лишь 34-ка взводного. Бой длился минут 20, потом все затихло. Не выдержав, я вброд перешел речку. Невдалеке горел немецкий Т-3 с новой длинноствольной пушкой. Стальные танки ушли. Куда – неизвестно. Бойцы-пехотинцы показали мне направление. Немцы пробивались вперед к нашим основным позициям, а мы оказались вроде как уже в тылу. Я снова перебрался через речку. Из танка командира роты вытащили труп заряжающего, а затем кое-как выбрался сам Зайковский. Снаряд попал в правую сторону башни, Пробил броню и врезался в казенник пушки. На труп заряжающего с оторванной рукой, избитого осколками, было жутко смотреть. То, что было лицом, покрыли полотенцем. Зайковского сильно контузило. Осколок срезал верхушку танка шлема вместе с кожей и волосами. Текла кровь, заливая глаза. Мы перебинтовали его, вытерли кровь с лица. — Волков, ты это... «Принимаю взвод!» Он закашлялся и выплюнул вместе с кровью несколько зубов. «Мы все-таки уделали одного!» Бормотание раненого командира роты меня раздражало. «Подбили вы танк, немцев отогнали. Дальше-то что?» «Загнали у нас всех в ловушку, потому что не хотел искать брод. Хотел отличиться перед комбатом. Вот как мы умеем. Раз, два, и уже на правом берегу!» Я залез в башню его танка. Под ногами валялись выбитые ударом со стенок башни снаряды. Повезло, что не сдетонировали. Пушка вышла из строя. Механик-водитель Ротного суетился, настаивая вести Зайковского в тыл. Положение у нас аховое, и его можно было понять. БТ сгорел, мой танк завяз, пушка на его 34-ке не действовала, а командир взвода из «Зеленых», хоть и показал себя в бою неплохо, был растерян. И не знал, что делать. Старший сержант-механик с его танка мрачно осадил коллегу по рычагам. Под трибунал захотел. Машина на ходу и два пулемета с боекомплектом. Кто тебе бежать позволит? Да и одной машиной танк не вытащишь. «Ротный помрет», — повторял механик. «Все помрем, когда время придет. Командуйте кто-нибудь, мать вашу, младшой». Давай снова тросы заводить. Тебя вроде командиром взвода ротный поставил. Молодой командир взвода покраснел от обиды. Чего обижаться, если опыта нет? Я не стал его успокаивать. Переживет. Старший сержант, сразу признав во мне командира более опытного и решительного, дал несколько дельных советов. Выслушал мое решение и козырнул. Ща, все сделаем. Он занялся тросами, а я отправил своего стрелка-радиста с ручным пулеметом на правый берег. Парень был смышленный, а пехота явно намыливалась на отход, пользуясь тем, что их бывший командир, младший лейтенант, был убит очередью с танка. Хороший был парень, но уж очень сильно высовывался. А немцы вели сильный огонь из пулеметов. Были и еще погибшие. Стрелок-радист стал наводить на правом берегу порядок, а мы под командой старшего сержанта... Принялись в очередной раз вытаскивать мой танк. Мы его, наконец, выволокли. Но если не везет... Я едва не закричал от досады, увидев, как вслед за тридцать четверкой тянется порванная гусеница. Бешеное вращение и попавшие куски твердого дерева разорвали звенья. Увидев мое лицо, старший сержант засмеялся и хлопнул меня по плечу. — Ты че, лейтенант? Главное, танк вытащили. А гуслю натянуть плевое дело. Мы бы ее натянули. На это, учитывая наличие трех механиков-водителей, хватило бы полчаса. Но нам их не дали. Пехота хлынула с правого берега, когда стали рваться снаряды. И если первая волна наступающих танков ушла вперед, то вторая решила добить неожиданно возникший на пути узел обороны. Пока летели лишь осколочные снаряды, немцы еще не пристрелялись. Но что-то надо было решать. Я приказал снять с 34-ки Зайковского оба пулемета, погрузил туда лейтенанта и двоих раненых пехотинцев. На меня умоляюще смотрел механик-водитель сгоревшего БТ-7. Он был весь в кровоподтеках. Комбинзон прожжен, правая ладонь замотана бинтом. — Товарищ лейтенант! — шептал он. — Садись! — Гоните к нашим, передайте, что мы держим оборону. Я не был героем и знал, что мы обречены. Но я знал и то, что в этот солнечный августовский день, когда идут жестокие бои на подступах к Сталинграду, ни мне, ни командиру взвода просто не простят отход. Нас расстреляют даже без трибунала. Приказ 227 позволял это сделать. Меня трясло от возбуждения, И больше всего я желал, чтобы все кончилось как можно быстрее. И еще я хотел водки. Просто, чтобы забыться. Но водки не выдали, и это было хорошо. По крайней мере, буду до конца воевать с ясной головой. Мой механик-водитель сумел на одной гусенице загнать танк в редкие кусты. Хоть минимальная но маскировка. Считая, что его долг выполнил, он спросил, «Я не нужен?» Зачем всем погибать? Нужен. Когда появятся немцы, будешь доворачивать машину лбом к врагу, понял? Механик поглядел на меня с молчаливой ненавистью. Механики почти всегда были старше нас, и этот мужичок, лет 28, наверняка женатый и имевший детей, считал, что я тяну его, наверное, смерть просто от безысходности. Я плевал на его ненависть и плевал на бестолкового командира роты. Механик был мне действительно нужен, чтобы хоть крутить на месте обездвиженный танк, дать возможность мне сделать несколько выстрелов и не стать мишенью и сгореть от первого же снаряда в борт. «А мне где встать?» — спросил бледный командир взвода, мой бывший начальник, мальчик не старше 19. «Вон там, за бугорком». «И меняй позицию, не стой на месте!» Я уселся на свое место и проверил прицел. Снаряд был уже в стволе. Потом я винил себя за то, что не сказал несколько слов поддержки парню, для которого этот бой был первым и последним. Наверное, мне было просто не до него. Я даже не запомнил ни его имени, ни фамилии. Танк командира взвода стоял выше, чем мой, И он первым открыл огонь. Я взобрался на башню и увидел два немецких Т-3. До них оставалось метров 500. Меня заметили, вокруг засвистели пули, я снова нырнул в люк. Потом тридцать четверка взводного загорелась. Успел вылезти механик-водитель, тот самый старший сержант, и вытащил раненого стрелка-радиста. Они поспешно заковыляли прочь, а танк через несколько минут взорвался. Взрыв был сильный, ахнул боезапас внутренние и запасные баки с солярой. Старший сержант остановился возле моего танка, постучал по броне. Я высунулся из люка, который держал открытым. «Отпускаешь, лейтенант! Мы свое дело сделали!» «Идите! Спасибо за службу! И тебе удачи! Не задерживайся долго! С твоим танком только воевать!» И неожиданно добавил. Сожги его к черту, никто не выдаст. Мой механик с надеждой смотрел на меня. Действительно, как воевать на обездвиженной машине? Но я уже принял решение. Костер от горящей 34-ки взбодрил немецких танкистов, и Т-3 неосторожно выполз на край берега. Расстояние в 150 метров. Если точно прицелиться, Это смертельная дистанция. И я попал ему прямо в лоб и, наверное, просто убил механика. Танк застыл. Немцы успели не точно выстрелить. Я представлял, что творится внутри после попадания нашей болванки. А мы уже посылали следующий снаряд. За ним третий и четвертый. Т-3 вспыхнул. Кто-то успел выскочить, но потом показался еще один Т-3. Но уже с коротким стволом старого образца. И мы промахнулись. А немец послал нам болванку под брюхо и тут же исчез за кромкой берега. А, сволочи, обделались!» — орал я. «Еще снаряд!» У нас имелось почти сотня снарядов, и я торопился их израсходовать. Пусть хоть один-два найдут цель, пришлепнут кого-то из немцев. Я накручивал башню, выпуская снаряд за снарядом. Несмотря на то, что заряжающий сразу же выбрасывал гильзы из люка, все внутри заполнилось ядовитым дымом. Мы кашляли и отплевывались. Я посылал осколочно-фугасные бронебойные снаряды веером повыше обрыва. Наших бойцов, кроме мертвых, на правом берегу не осталось. От непрерывной стрельбы и дыма мы были в поту, закопченные как черти. — Даем стране угля! — скалил белые зубы заряжающий. — У меня руки отваливаются. Может, пора... Снаряд попал в башню. Броня выдержала. На меня сбросилось сиденье. Кое-как поднявшись, я обнаружил, что ничего не слышу, а из уха течет кровь. Кажется, после этого мы сделали еще несколько выстрелов. Меня мутило, перед глазами все расплывалось. Заряжающий двигался, как в замедленном фильме. Две болванки с лязгом ударили в борт основания башни. «Уходим, младшой!» — кричал механик-водитель. «Вылезайте оба со стрелком! Я следом!» Я не мог покинуть танк, пока действовала пушка и машина не загорелась. Башня уже едва ворочалась. По существу мы представляли живую мишень. «Давай вылезать!» — скомандовал я заряжающему, который все еще медлил. Не дожидаясь повторной команды, он выскочил, И в этот момент снаряд врезался в шаровую установку курсового пулемета. Меня отбросило и ударило головой о броню. В дыму я ничего не видел и не слышал. Ткнулся в одну, в другую сторону. Наконец сообразил, что надо лезть вверх. У танков Т-34 выпуска 1942 года был всего один верхний люк, зато достаточно широкий. Повезло, что я оставил люк открытым. В моем нынешнем состоянии я вряд ли бы сумел его откинуть. Я перевалился через край, бестолково елозя ногами. Не мог сообразить, за что ухватиться ногами. Меня сдернул заряжающий, и мы свалились оба на прибрежный песок. В метре от нас пропахала песок бронебойная болванка. Я невольно поджал ноги, словно кто-то с большой силой дернул толстый канат, засыпанный песком, и этот песок летел во все стороны смертельной полосой. Болванка, ударившись о камень, высекла с ног искр и подскочила вверх. С правого берега стрелял пулемет. Заряжающий свалился лицом вниз, попытался подняться. Комбинезон на спине набухал крови от нескольких пробоин, и я заполз за танк. Встать не мог и выбирался, даже не помню как, кажется, на четвереньках. Дополз до зарослей ивника, минуты три приходил в себя. Когда встал, увидел, что танк слабо дымит, но еще не загорелся. Где-то внизу, среди напольных чемоданов для снарядов, лежала сумка с лимонками. Я про нее забыл, а ведь должен был взорвать танк, бросить в люк пару лимонок. Может, я хотел вернуться, но, шатаясь, брел прочь. Немцы все равно подожгут его». Да и не хватило бы у меня сил снова залезть в люк. Вместе с их механиком мы оказались в глубине егоовых зарослей. Я спросил, горит ли танк. — Да имеет. Скоро загорится. — А вот за что ты башнера и радиста угробил? — Герой рвался? — Раньше надо было сматываться. — Заткнись, — посоветовал я, нащупывая в кармане пистолет. Механик заткнулся, и мы пошли прочь от речки. Там уже вовсю урчали немецкие моторы. К вечеру пришли в деревню, где располагался штаб нашего полка. Нас накормили, сказали, что немецкое наступление отбили и отправили вместе с попутными грузовиками в батальон. Комбат был в настроении, хорошо выпивший. Немцев отогнали, сколько-то там танков уничтожили. Вначале разговор шел спокойный. А потом комбат стал расспрашивать, где я был. Когда он узнал, что я потерял все танки и побывал в штабе полка, чуть не заехал мне в физиономию. — Ты по тылам шлялся, пока мы немцев били! — попросили механика. А утром комбат, особист и ремонтники поехали вместе со мной и механиком на место боя. Оказывается, батальон находился неподалеку, километрах в трех. Видели два сожженных немецких танка и наши машины. И хуже всего, как стоял мой танк, так и остался. Избитый, с порванной гусеницей, но с исправной пушкой. А башню ремонтники выправили быстро. Выбили ломом немецкую бронебойную болванку-пятидесятку, и башня хоть со скрежетом и с трудом, но начала поворачиваться. Вытащили труп стрелка-радиста, завели двигатель. Сабист потрогал гусеницу, которую споры натягивали ремонтники, и коротко приказал. «Младший лейтенант Волков, сдайте оружие!» и я сдал. Механик подтвердил, что приказ оставить танк отдал я. Двигатель поврежден не был, пушка исправна. В общем, вырисовывалась для меня картина грустная. Младший лейтенант Волков, которого раненый командир роты назначил взводным как более опытного командира, Угробил два танка. Третий отпустил, якобы для эвакуации раненых. А свою личную тридцатьчетверку бросил практически исправную и сбежал в тыл. Комбат, багровый от жары и выпитой водки, тянулся к кобуре. «Пристрелить тебя, сволочь! Пока мы сражались!» «А я что делал? Гляньте на гильзы и на танк!» «Не выдержал я. В нем три пробоины и башни не поворачивалось». В руке комбат уже держал трофейный парабеллум, который не терпелось испробовать на мне. Особист, старший лейтенант, был трезвым. Он отпихнул не слишком церемонясь комбата и вместе со мной и механиком тщательно осмотрел мой танк. Задал несколько вопросов. Что, двигаться совсем не мог? На одном месте только крутился, гусеница-то порвана. А починить? Обратился он к механику. Да к... — Не было же возможности. Младшой досиделся здесь до последнего, пока всех не перебили. — Так он сидел или стрелял? — уточнил особист. — Стрелял! — неохотно выдавил механик, обозленный на меня за то, что я его едва не угробил. Особист неторопливо считал гильзы от пушки. Потом спросил. — Волков, кто немецкие танки подбил? — Один — ротный с командиром взвода, второй — я. «Ты был командиром взвода», — повысил голос особист. «Тебя раненый Зайковский назначил, а башня, значит, не вращалась? Сами же видели. Но ремонтники починили ее быстро. И гусеницу быстро натянут, когда не под огнем», — грызнулся я. «Почему танк не поджег, если такое дело?» — задал особист самый опасный для меня вопрос. В ушах стоял гул. Попадания снарядов в танк не прошли даром. Я потрогал ухо, забитое коркой спекшейся крови. Нечем мне было оправдываться. — Не знаю, — ответил я и выкрикнул. — Кончайте быстрее, хватит жилы тянуть. — Контуженный, что ли? — усмехнулся особист. — Конечно, контуженный, — сплюнул в мою сторону механик. — Полил куда попало, ждал, пока нас немец поджарит. И если младший лейтенант Волков был контужен, почему ты, сержант, второе лицо в экипаже танк не поджег, удрать спешил? Думаю, меня спасли два обстоятельства. Первое, то, что рассудительный и, к счастью, трезвый, особист убедился, что я вел бой на полуразбитом танке и выпустил около 30 снарядов. Второе обстоятельство, показания механика, что я был контужен. Мой механик-водитель, сам того не осознавая, своей злостью спас меня, да и себя тоже. «Мы все были контужены, товарищ старший лейтенант», — заявил он. «Вы гляньте на танк. Прямые попадания. Один снаряд в метре от меня броню прошиб. Едва же выбрались. Друг друга вытаскивали. Двое погибли». «Без тебя вижу», — перебил его особист. «Они герои. А кто вы?» Тут еще разобраться надо. Суток пять я просидел в землянке вместе с другими задержанными и арестованными. Пару раз слышал короткие очереди и одиночные выстрелы. Неподалеку, во вражке, расстреливали дезертиров и самострелов. Меня вызвали на допросы, где я подробно описывал происшедшее. Лейтенантские кубики с меня сорвали, отобрали ремень. Небритый, грязный. Я напоминал дезертира и предателя с плакатов агитпропа. Приложились несколько раз кулаками, оставив синяки и распуршую челюсть. Из поврежденного уха потекла кровь, и бить меня больше не стали. Зато восстановился слух. «Нет, худо без добра!» — усмехнулся капитан-пехотинец, чья рота покинула без приказа позиции. «Ты, Лех, не переживай, у тебя вина непонятная». В худшем случае разжалуют и в штрафники. А вот меня наверняка шлепнут. К этому все дело ведут. Капитана действительно расстреляли. Он встретил смерть спокойно. Когда ему приказали выходить без вещей, он пожал мне руку, попрощался и оставил свою шинель. Выше голову, танкист. Шинель тебе пригодится. В могиле холодно не бывает. Никто еще не жаловался. Топтавшийся в дверях рослый молодой сержант с автоматом торопил его. Побыстрее, гражданин, капитан, нас там ждут. Ладно, обнял меня капитан, доживи «Да до победы и пошел к двери. Через десяток минут простучали две короткие очереди. У меня сжалось сердце. Когда моя очередь? Завтра, послезавтра, Позже я узнаю, что в отношении меня уже приняли решение о разжаловании в рядовые с направлением в штрафную роту. Хотя создание штрафных рот предусматривалось полтора месяца назад приказом номер 227, организационная сторона вопроса еще решалась. Приказ Жукова, разъясняющий положение о штрафных батальонах и ротах, находился в стадии разработки и вышел лишь 28 сентября 1942 -го года. Такие подразделения уже формировались и кое-где, по слухам, вводились в бой. Но со мной все получилось по-другому. Тройка военных в звании подполковников и батальонного комиссара долго отчитывали меня за оставление боевой техники врагу. Ты понимаешь, что из орудия твоего танка немцы могли стрелять по твоим же товарищам? Так точно, понимаю. А что за это бывает, знаешь? Знаю. Только, может, не надо меня расстреливать, и я пушкой неплохо владею, дайте возможность, искуплю. Вряд ли мои наивные заверения сыграли хоть какую-то роль. Да, я боялся расстрела. Наслушался истерик, криков обреченных, выстрелов овражки. От сурового приговора меня снова спасла контузия, отчаянная стрельба в никуда и подбитый немецкий танк. Сыграла роль еще одна важная причина. Я считался к этому времени довольно опытным танкистом, а вина моя была очень спорной. Не уничтожил свой поврежденный танк, но ведь я был контужен. В те дни уже шли бои в Сталинграде. Это слово не сходило со сводок и страниц газет. Было категорично объявлено, что Сталинград не сдадут. Но и Гитлер с не меньшей категоричностью заявлял, что Сталинград практически взят. Чтобы оттянуть часть немецких войск от Сталинграда, на всех участках фронтов проводились крупные и мелкие контрнаступления и операции, в том числе рейды в тыл врага. Мне объявили, что за самовольное оставление боевой техники врагу и самовольный уход с позиции приговором трибунала я разжалован в рядовые, приговорен к 7 годам заключения с заменой наказания штрафной ротой сроком на 2 месяца. Меня отвезли в другое место, где собрали человек 12 проштрафившихся танкистов. А затем нас по одному вызывал на беседу какой-то капитан с эмблемами танкиста и старший лейтенант-особист. Как я понял, из особого отдела армии. Особист больше помалкивал, а вопросы задавал капитан со шрамом, пересекавшим губу и орденом Красной Звезды. Фамилия его была Крылов. В пехоте для тебя, Алексей, место уже приготовлено. Может, выживешь, а может, погибнешь. Но у меня другое предложение. Как насчет возвращения в танкисты? Да я не против. Только рота, которой я командую, будет выполнять специальное задание. Шансов погибнуть не меньше. Драться будем на переднем крае, а понадобиться в тылу у фашистов. Не сбежишь в плен? Не сбегу. Я хотел добавить что-то еще, в горле пересохло, и я молча кивнул. Мне налили воды, особист веско заметил. Тебе доверяют. Ты не дезертир и не трус, но приказ нарушил. А если нарушишь снова или сбежишь, то расплачиваться будет твоя семья. Поговорили еще, и я дал согласие, хотя главную роль... Сыграло не мое согласие, куда бы я делся, а решение капитана Крылова и сотрудника особого отдела. Наверняка они многое знали обо мне и, лично поговорив, убедились, что я подхожу для формируемого подразделения».